Давид Пьедра был давно уже забыт, стёрт из памяти. Вьяма даже не заметила, как это произошло. Зато Мартино Амадора она вспоминала днём и ночью. В последние годы он как-то незаметно, постепенно возникал из небытия, возвращался вместе с воспоминаниями о прежних счастливых днях и в конце концов занял все её мысли. Вьяме казалось иногда, что Мартин её и не покидал. Что он скрывается в каждой из скульптур, о которых она мечтала с самого детства. Сейчас, когда страсть Фьямы к камню была удовлетворена, её любовь к Мартину вновь заявила о себе. В то утро, пока Фьяма делала первые наброски для неугасимого огня, она призналась себе, что всё ещё любит Мартина. Она попробовала представить себе, каким он стал сейчас и как живёт. Чёрные кудри наверняка побелели. Спокойное лицо, покрытое морщинами, следами улыбок и гнева, улыбок, которых ей не довелось увидеть, и гнева, которого не довелось почувствовать. 10 лет прошли бесследно. Как ему живётся рядом со стрельлей? Здесь в Фьяме заставила себя остановиться и больше не думать об этом. Она может судить только о прошлом. А скульптуру она создаёт для себя, в память того, что было у нее с Мартином, в память любви. Как только Эпифанио приготовил камни, Фьяма взялась за дело. Неделю за неделей терзала она красный мрамор, не обращая внимания на кружившее вокруг нее тучи комаров. Уже много дней сюда не заглядывал ветерок, и из долины, устав жевать сухие ветки, исчезли все козы, столько лет бывшие друзьями Фьямы. Она скучала без них. Одиночество начинало её тяготить. А по ночам у неё болели руки от постоянной тяжёлой работы. Годы давали о себе знать. В последние дни у Фьямы всё чаще поднималась температура, она чувствовала себя разбитой. Ей то и дело приходилось прерывать работу, чтобы хоть немного отдохнуть. Всё время хотелось пить, но сколько бы она ни пила, жажда не проходила. Вьяма решила, что, наверное, это начало климакса. Несмотря ни на что, она продолжала работать. Прошло ещё 6 месяцев, и настал вечер, когда они с Апифанио отметили завершение первого этапа. Мраморное пламя взвилось над долиной, запылало в закатных лучах. Вьяме становилось всё хуже. У нее почти постоянно был жар, но она не прекращала работы. Она уже почти завершила голубую фигуру Мартина. Эпифанио умолял ее сделать перерыв и хоть немного отдохнуть, но она не слушала. Спешила зажечь пламя, которое осветит и небо над долиной, и ее собственную жизнь. И вот фигура того, кто был ее единственной настоящей любовью, была готова. Фьяма уже с трудом держалась на ногах. Приступы кашля душили её. Казалось, что тепло, которое она так любила, теперь губило её. Она подумала, что ей, наверное, следует пить витамины и поменять хотя бы на время климат. Однажды утром Епифаний поднялся на холм и очень удивился, не увидев там Фьямы. А она просто не смогла встать с постели. Металась в холодном поту и никак не могла освободиться ни от снившегося ей кошмара, ни отставшего непомерно тяжелым одеяло. Мулат на цыпочках вошел к ней в комнату, но не осмелился разбудить. А Афьяма брела под палящим солнцем по пустыне и никак не могла добраться до манившего издали оазиса. Она шла сквозь песчаную бурю, умирая от жары, жажды и одиночества. С каждым шагом её босые ноги всё глубже увязали в раскалённом песке, и она, как не старалась, не могла продвинуться вперёд. Ей казалось, что она совершает уже сотую безрезультатную попытку сделать хотя бы шаг. Спасительный источник был уже виден, но по-прежнему оставался недостижимым. Вьяма понимала, что если сейчас же не опустит своё обезвоженное сердце в воду, то умрёт. влагай в заветном источнике было тело Мартина. В яма кричала, что никак не может до него добраться, но Мартин не слышал. Ветер подхватывал слова и относил их совсем в другую сторону, а буря пыталась проглотить в яму, обратить в пыль, не подпустить к воде к Мартину. Весь день Епифаний услышал, как стонет и бредит в яма, но так и не решился разбудить её. Он простоял весь день, У двери в спальню охраняя её такой неспокойный сон. Под вечер в Яма затихло, а Ипифанио, тоже успокоенный, удалился, рассуждая про себя, что его начальница имеет право видеть во сне что захочет, даже кошмары. Но всё-таки он находился поблизости на случай, если в Яма вдруг проснётся и ей понадобится его помощь. Однако Она в ту ночь так и не проснулась. В тот день Мартину Амадору удалось отыскать в Гоа подобие интернет-кафе, и он смог отправить Антонио письмо. Интернет был последней надеждой. Мартин уже много дней пытался связаться со своим другом по телефону, но так и не смог с ним поговорить. Мобильный Антонио не отвечал, как не отвечали ни домашний телефон, ни телефон в его мастерской. Мартин не мог больше жить, не зная, где Фяма и что с ней. Ему очень хотелось позвонить её родственникам, но удерживал стыд и чувство вины. Он знал, что сёстры Фямы никогда не простят его за то, что он сделал. В их глазах он был подонком. Неделю ждал Мартин ответа. Приходил в интернет-кафе каждый день, открывал свой почтовый ящик и снова закрывал его. Ответа не было. Он продолжал писать и печататься, но теперь ему было мало стихов, чтобы заполнить пустоту души. Ему необходимо было любить и быть любимым, дарить и получать, отдавать и отдаваться. Он был уверен, что если жизнь даст ему возможность ещё раз встретиться с Фьямой, то у них всё наладится. Он больше не позволит рутине погубить их чувства. Он будет, каждый день будет в Фьяму поцелуями. Они будут ценить жизнь Не упустят больше ничего, даже взмаха крыльев бабочки. Снова будут смотреть на море юными глазами. Каждый вечер будут мечтать вместе. Он будет ласкать её, когда она будет спать, целовать пальцы ног, они будут купаться обнажёнными под солнцем и под луной, и он не будет стыдиться своих стонов и криков. Будет купать её как маленькую девочку, они будут говорить о шипенгалери и в стени учиться у Лао-цзы снова будете искать раковины на берегу петь вышедшие из моды балеро снова будут читать вместе стихи о грустных принцессах и весёлых бабочках он будет внимать ей затаяв дыхание они будут лежать обнявшись в гамаке и слушать пение кузнечиков и кваканье лягушек Он будет с уважением относиться к её мечтам и желаниям. Они вспомнят про детей, которых у них не было, но не станут упрекать друг друга. Он расскажет ей обо всём, что пережил. Они будут вместе готовить. Он попросит у неё прощения за все потерянные годы. Они будут пить маргориту. И он не будет за завтраком читать газету. Он будет приносить ей завтрак в постель. И с утра до вечера повторять, что любит её. Снова будет смотреть в любимые прозрачные зелёные глаза, признает, что он несовершенен, не будет пытаться заполнить пустоту ужинами с друзьями. Наполнит её жизнь поцелуями и цветами, выбросит телевизор, будет чаще слушать музыку, посадит на балконе мяту, базилик и креандр, будет вдыхать запах дождя, читать не полезные книги, а любовные романы. Они будут проводить выходные дома вдвоём, будут смотреть на небо и учиться видеть в облаках очертания животных. Будут смеяться над жизнью и смертью. Он станет заботиться о фиаме, если она заболеет, говорить о любви с собаками и крабами, часами смотреть на волны, всегда улыбаться, смеяться над собственным неумением обращаться с техникой, вкручивать лампочки, жарить яичницу и пользоваться картой будет просыпаться среди ночи, чтобы вместе с вьямой посмотреть на падающую звезду или на лунное затмение. Если судьба позволит ему снова соединиться с вьямой, он будет жить так, словно каждый день последний. Каждую ночь они будут проводить так, как проводят живущие вместе. Сначала читать в постели каждый свою книгу, потом любить друг друга, медленно сливаясь душой и телом или страстно, так чтобы все чувства рвались наружу. Однажды утром, устав ждать ответа, которого все не было и не было, Мартин Амадор принял решение вернуться в Гармендию Дель Вьенде. Ему необходимо было как можно скорее найти Фьяму. Он больше не мог терять времени, ему было почти шестьдесят.